Глава 35. По уверениям магистра Амбраза, чтобы активировать око, нам необходимо было добраться до башни солнечных сфер. Эта авантюра таила в себе куда больше опасности, чем мы могли предположить. Едва мы вынесли артефакт из защищенных стен лаборатории, как он начал тревожно вибрировать. Несомненный признак того, что Дейрон активно использовал магию где-то поблизости. Неужели он все понял? Лихорадочная мысль молнией пронеслась в моей голове, заставляя сердце учащенно биться. Мы продвигались с предельной осторожностью, постоянно вглядываясь в тени и прислушиваясь к малейшему шороху. Магии не пользовались. Это было бы равносильно тому, чтобы развести костер посреди ночного леса. Дракон мог учуять магическое возмущение и взять след, подобно опытному охотнику. В этой ситуации мы были не более чем беспомощными кроликами перед хищником. Его необходимо как-то нейтрализовать», – прошептала Ю. «Дракон превосходит нас по силе, даже если сложить все наши способности вместе». Сурово отчеканил Амброс, и его лицо побледнело в лунном свете. «Значит, придется действовать хитростью», – предложила я, лихорадочно перебирая возможные варианты. «У вас, случайно, не осталось пыльца болиголова?» «Дракону она что, мёртвому припарка?» Раздосадованно ответил Амброс, потирая подбородок. «Постойте». Магистр остановился так резко, что я врезалась в его худощавую спину. «У меня есть план. Я отвлеку его, а вы активируете артефакт. Вот заклинание». Он перевернул медальон, провел над ним рукой, и сразу после этого на металле появились и выгравированные письмена. «Это слишком рискованно, лучше дождаться». Я осеклась на полуслове, судорожно вцепившись в запястье. Внезапное покалывание подсказало, что Маркус где-то совсем близко. «Кого дождаться?» Амбрас уставился на меня расширенными от удивления глазами. «Мы здесь одни. А море с остальными еще не достигли материка. Помощи ждать неоткуда». Ее поежилось и тихонько шмыгнула носом, обхватив себя за плечи. «Не опускайте руки!» Я старалась говорить тихо, хотя внутри все кричала. «Сейчас не время для сомнений. Вы справились с магами, справимся и с драконом. Ю!» Обратилась я к подруге. «Ты поднимешься на башню, а мы с Амбразом отвлечем дракона. Похоже, вы забыли, что в отсутствии ректора именно я здесь главный». Амбраз вернул себе обычный напыщенный вид, правда, всего на минуту. «Мисс Риарс!» «Риарсон!» Твердо поправила я. Мое настоящее имя – Мирана Риерсон. Мой отец – граф Флорис Риарсон. И я вовсе не помощница ректора. Я беглянка, сбежавшая от жениха дракона. Сама не понимаю, что заставило меня в этот момент раскрыть правду о себе. Возможно, близость опасности, а может, просто пришло время снять маску. Амброс надул губы, явно недовольный моим признанием, однако промолчал. Внезапно тишину прервал рев от которого задрожали стены. Ю вздрогнула и прижалась к холодной каменной кладке. «Похоже, время отпущенное нам и стекло». Тяжело выдохнул магистр Амброс. Он повернулся ко мне. «Хорошо, поступим так, как предложила мисс Рерсон. Затем его взгляд переместился на Ю. «Айронвуд, судьба королевства и наши жизни в ваших хрупких руках». То ли воодушевляющие слова Амброза придали сил, То ли надвигающаяся опасность пробудила скрытые резервы, но Ю преобразилась на глазах. Решительность, сверкнувшая в ее взгляде, говорила яснее всяких слов: Она готова действовать. Я справлюсь, твердо произнесла подруга. Новый рев, раздавшийся гораздо ближе прежнего, заставил нас всех дернуться. Над головой пронесся оглушительный грохот. Словно на крышу приземлилось что-то невообразимо тяжелое, и древняя кладка застонала под этим весом. Сердце подпрыгнуло к горлу, сбилось с ритма. Не раздумывая ни секунды, я сорвалась с места и бросилась к винтовой лестнице, единственной, помимо парадной, ниточки, связывающей все эти этажи академии вплоть до самой крыши. Стук собственных каблуков по ступеням отдавался в висках болезненной пульсацией, сливаясь с бешеной дробью сердца. Мира, стой! Голос Амбра запытался пробиться сквозь гул в моей голове, но я его не слышала, не хотела слышать никого и ничего, кроме зова, разрывающего душу. Маркус, он здесь. Я чувствовала это каждой клеточкой своего существа, каждой клеточкой души, неразрывно связанной с ним. Зов тихий и настойчивый пробивался сквозь толщу камней и стали. Он нашел меня. Снова. Ступени мелькали под ногами. Головокружение накатывало волнами. Спотыкаясь, падая, цепляясь за холодные перила, я бежала вверх, вверх к нему. Голос Амбраза сначала настойчивый, постепенно стих где-то далеко внизу. «Где она? Где моя жена?» «Ты женился?» — раздался ехидный смешок. «И почему же я не получил приглашение на свадьбу, кузен? Предателей на свадьбу не приглашают». Презрительно фыркнул Маркус. Я спрашиваю тебя еще раз, где мира? С твоей истиной все хорошо, но боюсь, у нас гости. Иртанский флот пожаловал, с издевкой протянул Дейрон. Вдруг наступила пронзительная тишина, словно все звуки выключили по одному щелчку. Осторожно, стараясь не выдать своего присутствия, я выглянула из-за угла. Маркус стоял на самом краю крыши, напряженный, как натянутая струна. Его силуэт четко вырисовывался на фоне предрассветного неба. А взгляд Дейрона был прикован к башне солнечных сфер, где в этот самый миг Ю пыталась активировать защитный артефакт. Он увидел ее. Догадка пронзила острой иглой. Я непроизвольно сжала запястье, чувствуя, как пульсирует под кожей метка дракона. В тот же миг взгляд Маркуса метнулся ко мне, и на его лице промелькнула тень улыбки. теплой, любящей, полной нежности. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы почувствовать, как волна облегчения окатывает меня с ног до головы. Внезапно горизонт светила ослепительная, ярко-алая вспышка. Лицо Дейрона исказило гримаса ярости, и он подался вперед. «Маркус!» Я выбежала из своего укрытия. «Башня! Ю!» «Не дай ему взлететь!» Маркус мгновенно среагировал на мой крик. «Беги отсюда!» Рявкнул он, бросаясь на кузена. «Немедленно!» Но я не могла сдвинуться с места, не могла оставить его одного. Страх сковал меня ледяными тисками, но даже он не мог заставить меня покинуть Маркуса. Дейрон, полупревращенный, уродливый, с выступающей из-под кожи чешуей и когтями, напоминающими кривые кинжалы, сделал невероятный кувырок и вцепился в плечо Маркуса, прижимая того каменному полу крыши. «Ты всегда был слабаком, кузен!» Прошипел он, брыжа слюной. «Привязался к истине, как щенок!» «А ты всегда был предателем!» Сквозь стиснутые зубы процедил Маркус. Их тела трансформировались полностью. Маркус превратился в черного дракона, громадного. Золотистыми прожилками на крыльях. Дейрен же стал белым, как алибастер, с серебристым отливом чешуи, подобным холодному блеску стали. Драконы взмыли воздух, кружа над академией в смертельном танце. Они то сцеплялись в воздухе, раздирая друг друга когтями и зубами, то расходились, чтобы обменяться потоками огня. Их битва перенеслась в небо, и теперь я видела только две сражающиеся тени на фоне багрового неба. Сердце разрывалось от страха и беспокойства. Я могла только смотреть и молиться всем богам, чтобы Маркус выжил. Внезапно раздался оглушительный рев, от которого задрожали стекла в окнах. Маркус доставил Дейрона, вцепившись зубами в основании его крыла. Белый дракон закружился, теряя высоту, но успел извернуться и выпустить струю пламени прямо в грудь противника. Маркус снова атаковал на этот раз зайдя снизу. Он ударил хвостом по раненому крылу кузена, и Дейрон, потеряв равновесие, начал падать. Подбежав к краю крыши, я увидела, как белый дракон с пронзительным воплем рухнул в воду. А в это время на башне солнечных сфер Ю закончила с активацией артефакта. Небо словно разверзлось надвое. От горизонта до самых облаков протянулась ослепительная алая полоса, которая стремительно расширялась, превращаясь в мерцающую стену пламени. Она поднималась все выше и выше, окружая остров и столицу полукругом, отделяя его от океана непроницаемой завесой. Магический барьер пульсировал, словно живое существо, переливаясь всеми оттенками красного, от темно-бордового до ярко-алого. Языки пламени взмывали ввысь на сотни метров, закручиваясь в причудливые спирали и создавая в небе зловещее северное сияние. Огненная стена продолжала расти, пока не замкнулась в полный круг, превратив остров и столицу в неприступную крепость. Маркус опустился бесшумно, словно огромное черное облако. Когда он перевоплотился, мундир и рубашка, изорванные в клочья острыми когтями Дейрона, открывали жуткую рану на правом боку. Алая кровь струилась по его коже, окрашивая в багровый цвет крышу. Его шатало, и он. Казалось, вот-вот должен был рухнуть. Не раздумывая ни секунды, я бросилась к нему. Метка истинности вспыхнула на моей руке мягким светом, отзываясь на его боль. Я чувствовала, как волна целительной магии льется из моих пальцев, затягивая рваную рану. В этот миг весь мир перестал существовать. Остались только мы, я и он. Маркус, с его темными, как ночь, волосами, с его глазами цвета грозового неба, в которых плескалась боль и нежность. Маркус приблизился, и я оказалась в кольце его рук. Знакомый запах, тепло его тела, биение сердца под моей щекой. Все это казалось таким правильным, словно я наконец-то вернулась домой после долгого отсутствия. «Ты в порядке?» Прошептал он, зарываясь носом в мои волосы. «Теперь да». Выдохнула я, крепче прижимаясь к нему. Но спокойствие было недолгим. Внезапно здание затрещало, словно огромный зверь, пробуждающийся от векового сна. Ветер, появившийся из ниоткуда, засвистел между колонн, принося с собой запах древней магии. Пол под ногами задрожал, и по серому камню поползли трещины, напоминающие морозные узоры на зимнем стекле. Оглушительный взрыв прогремел так неожиданно, что у меня заложило уши. Откуда-то из глубины сознания всплыла запоздалая мысль артефакты. Среагировали. Золотистые искры взметнулись вверх, смешиваясь с серой каменной крошкой, которая теперь сыпалась сверху, подобно странному дождю. Волна магической энергии ударила со страшной силой. Меня отбросило в сторону, словно трепичную куклу. Последнее, что я успела увидеть перед тем, как затылок встретился с холодным камнем, — испуганное лицо Маркуса, бросившегося ко мне. Его крик потонул в грохоте рушащихся стен. Темнота накрыла меня тяжелым покрывалом. В беспамятстве мне казалось, что я падаю в бесконечную пропасть, где единственным якорем оставалось теплометки истинности, пульсирующей на коже, подобно маяку в штормовом море. Где-то на краю сознания я все еще чувствовала присутствие Маркуса, его отчаяние и страх за мою жизнь, но не могла пробиться сквозь вязкую темноту, чтобы сказать ему, что все будет хорошо.